Глава восьмая «Какой юркий!» Кривая улыбка расплывается на лице довольного собой очкарика. «Чтоб тебе пусто было, урод четырёхглазый!» Ткань олимпийки, рассечённая в области плеча, стремительно пропитывается кровью. Выпады мутного якудзы не только чертовски стремительны, но ещё и покрывают около трех метров. Гигантская дистанция для такого коротышки, как я. Мне к нему никак не подступиться». Да и бежать особого смысла нет. Стоит мне обернуться, как кончик катаны безжалостно рассечет спину, вспорывая мясо до самых костей. Вот и выходит, что нападать самому не вариант, а бежать значит подписать себе смертный приговор. Я бы выбрал политику в ожидание, если бы не одно «но». Неглубокая, но весьма кровоточащая рана на плече. А ведь мой организм еще окончательно не восстановился после прошлой кровопотери. Да и рассчитывать на своевременную помощь от Акихико не приходится. Шум, доносящийся с первого этажа, с каждой секундой лишь усиливается. Засада. Куда ни кинь, всюду клин. «Малыш знает первое правило Сирану Ирю», задает этот кривомордый позер риторический вопрос и сам же дает на него ответ. «Ударь прежде, чем ударят тебя». Окончание фразы Якудза произносит уже будущее в движении. Широкий и стелящийся шаг — и блик сверкающего клинка. По ушам бьет холодный металлический звон. Рукоять Дзюта норовит выскользнуть из ладони во время столкновения дубинки с клинком врага. Но Дензикиаму спасает положение. Заблокировал. С трудом, но заблокировал. Ай да я. Ай да молодец. Еще бы кровью не истекал, как заколотая мясником свинья. И было бы вообще отлично. Любопытный феномен. «Неужели снова кто-то из шиноби сходил на ле...» — поправляет сползшие очки этот модник, на время отрывая левую ладонь от рукояти катаны. «Сейчас!» — образ монстра окутывает меня уже после начала рывка, но это неважно. Кевин Кристофер Рендлман, американский боец смешанного стиля и борец. В период с 1999 по 2000 год владел титулом чемпиона UFC в тяжелом весе. Помимо этого, Рэндалман выступал в турнирах под эгидой Pride Fighting Championships, Sengoku и Strike Force в тяжелой и полутяжелой весовых категориях. Известность среди поклонников ММА получила благодаря выдающимся физическим данным и силе. Особенно фанатам запомнился бросок прогибом, исполненный Рэндалманом в поединке против Фёдора Емельяненко. Самый взрывной тяжеловес в истории ММА — исполнял свои фирменные проходы и не из таких ужасных позиций. Связки трещат по швам, мышечные волокна рвутся пачками, но меня не остановить. Вытянутая, как струна тела, стелится над напольным татами. Я лечу. Клинок рассекает воздух, царапая мой многострадальный затылок и вспарывая ткань олимпийки на спине. Впервые в жизни я счастлив оказаться коротышкой. Этот сверхнизкий проход — заслуга не только здоровика Рэндалмана но и ленивца тон-тона. Правда, радоваться ещё рано. Остался последний штрих. Как бы ни было крут старина монстр, но возможностей моего тела явно недостаточно для того, чтобы одним прыжком покрыть расстояние, разделяющее нас с очкариком. Но это не беда. Я знал, на что иду. Решение не было спонтанным. Дубинка в моей ладони, перехваченная за навершие, цепляет загнутые гарды и штанину болтливого мечника. Якудзе, и так находящийся в незавидном положении, оказывается пойман на крючок. Его передняя согнутая нога совсем перенесенным на неё весом оказывается полностью в моей власти, и я не намерен отпускать эту золотую рыбку так просто. Пускай выполнят несколько моих желаний и для начала присядет на шпагат. «Попрощайся с яйцами, урод!» Со всей дури дёргаю дубинку на себя. Штанина трещит и выдерживает. Чего не скажешь о стойке очкарика. Она идет в разнос. Голень передней ноги уходит вперед, и мечник заваливается на пол. Во время падения опытный якут запытается достать меня кончиком клинка. Лезвие чиркает по предплечью правой руки, оставляя еще одну кровоточащую рану. Теперь обе руки ранены, затылок и спина поцарапаны, а состояние ног оставляет желать лучшего. Но паниковать рано ведь пах этого обмотка маечет прямо перед моими глазами. Со всего маху обрушиваю рукоять дубинки на достоинство слова охотливого мечника. Якудза вскрикивает от боли и, наконец, отпускает рукоять катаны. Его скрючивает. Знаю, неприятно, но дальше будет только хуже. Картинка перед глазами плывёт. Плохой знак. Кровопотеря усугубляется. Пошатываясь, с надсадным кряхтением, словно столетний дед, приподнимаюсь с татами после чего перехватываю дубинку двумя руками покрепче и начинаю выцеливать голову елозящего по полу мечника. Главное не промазать. Второго шанса может и не быть. От навалившейся слабости и конской дозы адреналина руки ходят ходуном. От якудзы начинает стремительно распространяться райки. «Ну нет, только не в мою смену!» Дзюта обрушивается на голову болтливого очкарика, сминая черепную коробку в области виска. Левый глаз мечника — выскакивает под давлением из глазницы и упирается в линзу помятых очков после удара удзы еще несколько раз дергается в конвульсиях и наконец затихает желудок от такого неаппетитного зрелища бунтует я бы и рад выпростать его содержимое наружу но мне банально нечем блевать чего смотришь спрашиваю я у вытаращенного в мою сторону глазного яблока меньше пиздеть надо во время драки насмотрятся своего аниме и чешут языками На всякий случай протираю рукавом Олимпийке орудие убийства. Хоть хитрожопый Меамото в своей методичке и заявлял, что магнитная ладонь портит отпечатки пальцев, но лучше перестраховаться. Мало ли. После чего, борясь с головокружением, подбираю катану и потихоньку по стеночке тащусь на первый этаж. Гробовая тишина настораживает. Во время схватки я был слишком сосредоточен на противнике и упустил момент наступления затишья. Надеюсь, мото справился. Не то чтобы я сильно за него волнуюсь, больше беспокоюсь за собственную шкуру. Нужно смотреть правде в глаза. В таком разбитом состоянии мне не выбраться из передряги в одиночку. «Валим срочно!» У основания лестницы меня встречает залитой кровью Акихико. В каждой руке потомок великого конца сжимает рукоять в Акидзасе. «Мы вляпались! Это ловушка для Юкайдо!» «Да я уже и без тебя догадался!» Ворчу, аккуратно спускаясь по лестнице. Ещё не хватало навернуться и переломать себе все кости. А Кихико, видя мое самочувствие, отбрысывает один из сёто и подхватывает меня под руку. Становится легче. Так, поддерживая друг друга, мы и добираемся до входной двери. Лезть через забор — не вариант, а другого пути отхода у нас попросту нет. Поэтому, недолго думая, отпрыск легендарной фамилии вдавливает большую чёрную кнопку неподалёку от дверного косяка. Из-за дверей доносится приглушённое шуршание работающего механизма. Ставни поползли вверх. Остаётся дело за малым. Искать ключи от входа нам некогда, поэтому Акихико засовывает рукоять оставшегося в Акидзасе под мышку и прикладывает магнитную ладонь к замку. На этот раз взлом длится куда дольше, и причиной тому сильная усталость Миямото. Его надсадное дыхание настолько шумное, что перебивает собой даже щелчок открывающегося механизма. А Кихику распахивает перед нами входные двери. Лучше бы он этого не делал. Свет автомобильных фар бьет по глазам, мешая оценить всю картину происходящего. Но увиденного за глаза хватает, чтобы понять «мы в жопе», настолько глубокой, что ей позавидует Марианская впадина. Десятки, если не сотни представителей Якудза, Перекрыли своими телами всё обозримое пространство. Это фиаско, братан. И правда, что может пойти не так?» Цитируя одного малолетнего дебила с атрофированным напрочь инстинктом самосохранения. «Как будем выбираться?» «Нам борвануть рвануть обратно внутри дома. Но кто нам это позволит?» Якудзе неспешно, но неумолимо надвигаются. «Да и бежать особого смысла не вижу. Отгародиться роль ставнями и дверьми мы не сможем». Сомневаюсь, что хозяева этого места забыли ключи дома, когда собирались устроить тёплую встречу незваным гостям. За спиной раздаётся череда неторопливых шагов. «Вот дерьмо! Совсем забыл про ворота!» Якудзе зашли с двух сторон, чтобы взять нас в клещи. «Давай к лестнице! Там мы сможем прикончить побольше ублюдков перед смертью!» Решимости в его голосе можно только позавидовать. Этот мальчишка прожил в два раза меньше меня, но яйца у него куда крепче. Так вот он какой самурайский дух. Не очень жизнеутверждающий план. Меня одолевает странное неуместное веселье. Если мои ответы пугают тебя, перестань задавать страшные вопросы. Миямута начинает оттаскивать меня от распахнутых дверей, когда сумерки разгоняет еще одна вспышка света, куда более яркая, чем от автомобильных фар. «One, two!» «One, two, check the microphone!» «Не верю своим глазам. Неужели я брежу? Эта потеря крови так сказывается? Или просто крыша едет от стресса? Эй, Акихико, ты ведь тоже это видишь?» «Чтоб я сдох!» — восклицает тут к легендарной фамилии. Довольно красноречивый ответ. Значит, не галлюцинация. В полусотни метров за спинами представителей Якудза яркие прожектора освещают небольшую сцену на которой застыли те самые ребята в чёрных балахонах. Шесть человек. Помимо фигуристой девчонки с плакатом, чьи форма не может скрыть даже объёмистый балахон, небольшую сцену делят между собой клавишник с синтезатором, гитарист, бас-гитарист, барабанщик, восседающий за своей установкой, и фронтмен у стойки микрофона. Последний щеголеет непокрытой головой, являя миру довольно смелую прическу. Его длинные волосы обесцвечены и зачесаны на бок, оголяя выбритый висок с неразличимой с такого расстояния татуировкой. «Эй, ублюдки, вы готовы зажечь?» — орёт в микрофон этот псих, привлекая внимание многочисленных бандитов. «Мачи, нодзу!» Долговязый парень за барабанной установкой бьёт по тарелкам, задавая ритм. Спустя пару секунд гитаристы подхватывают темп. «Устрой разбой, порядок это отстой, круши, ломай, тряси башкою пустой, допей, разбей и новую открывай, давай, давай!» Неторопливо напевает вокалист, а затем происходит взрыв. Бас-гитара включается на полную катушку, занимая место первой скрепки, и речитатив лидера группы заметно ускоряется. «Честное слово, я невиновен, я не помню, откуда столько крови, на моих ладонях и моей одежде, я никогда никого не бил прежде, я никогда ничего не пил прежде, был тих, спокоен, со всеми вежлив, всегда только в урну бросал мусор, обходил стороной шумные тусы, запрещенных веществ никаких не юзал, был положительный самого плюса, а потом как-то раз эту песню услышал, и все, прощай, моя крыша!» В шоке я слежу за тем, как в груди бас-гитариста разгорается тусклое желтоватое свечение. Мощная Дэнки окутывает электрогитару в руках парня и бежит по проводу в сторону усилителя. Следующий аккорд рвет мои барабанные перепонки. Надрывается фронтмен, крича в микрофон. Устрой разбой, порядок это отстой! Круши, ломай, тряси башкою пустой! Допей, разбей и новую открывай! Давай, давай! Якудзи, кое-как прикрыв уши руками, ломится в сторону сцены. Внезапный концерт переключил их вектор внимания. У нас появляется шанс. Дергаю Акихику в сторону, но тот не поддается. Потомок Кэнсея, словно завороженный, следит за тем, как из-за барабанных установок поднимается участник этой странной группы. Могу понять удивление Миямото. Парень оказывается не просто высоким, а настоящим гигантом. В нем определенно больше двух метров. Но это не повод праздно таращиться, когда у нас наконец появляется призрачный шанс на спасение. Хочу одернуть напарника, напомнить, где мы находимся. Но не успеваю. Высоченный ударник скидывает капюшон и спрыгивает со сцены. В его руках длиннющий чехол. Парой движений и без лишней суеты он извлекает из матерчатого футляра нодати. Нодати — полевой меч. Японский термин, относящийся к большому японскому мечу. Но я поражаюсь не его ловкости или немалым размером меча, а гротескными чертами лица юного японца. Мощная выступающая вперед нижняя челюсть, надбровные дуги, словно скальный нарост, и широкий и крупный нос, так не свойственный японцам. Я бы принял его за хафу, но черты уж слишком гипертрофированы. Налицо все признаки акромегалии. Акромегалия — заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза, Аденогипофиз сопровождается увеличением, расширением и утолщением кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой части, и другого. Вызывается выработкой чрезмерного количества самотропного гормона. Аналогичное нарушение деятельности гипофиза в раннем возрасте вызывает гигантизм. При отсутствии лечения гигантизм со временем может совместиться с акромегалией. «Устрой разбой, порядок это отстой, круши, ломай, тряси башкою пустой, допей, разбей и новую открывай, давай, давай!» Ножны меча летят в сторону. Барабанщик скручивает корпус и поворачивается правым боком в сторону несущейся на него толпы, после чего поднимает вооруженную согнутую в локте руку и разворачивает клинок Нодати параллельно земле, кромка и лезвие в сторону неприятеля. большие и пальцы свободной руки сжимают обух клинка. Даже с такого расстояния можно заметить, как напрягается всё его тело, натягиваясь словно струна. Правая рука так и нравит пустить в ход клинок, в то время как левая не даёт лезвию начать движение. Даже из-за спин набегающих якудза я отчётливо вижу все движения гиганта. Уж слишком он высок. Моя реакция позволяет заметить то, как пальцы левой руки дают слабину, но на большее ее не хватает. В моем мировосприятии дальнейшего выпада просто не существует. Я его не вижу. Замечаю лишь порубленные куски человеческих тел, взмывающие в воздух, и оседающую кровавую взвесь. В радиусе трех метров от мечника-гиганта — мертвое пространство, а чуть дальше — замершая в нерешительности Якудза чья судьба висит на волоске. Не успеваю осознать весь ужас происходящего, как к моим ногам подает отсеченная голова с застывшей гримасой ярости на лице. Бедняга даже не понял, что его убило. «Если вдруг у тебя нет головы, я могу тебе легко одолжить одну, но только чур, чтоб ты потом не ныл, мол, ну это, и мне подложил свинью. Давай с тобой договоримся тупо. Твой поступок — это твой поступок. Свою ответственность перекладывать глупо на чувака из какой-то там группы». Я рад, что ты со мной согласен, друг. А теперь давай-ка взгляни вокруг. Всюду гады и скоты кругом. задаем им жару. Устрой погром!» Видя, что якудзы не собираются наступать, уродливый мясник сам бросается в бой, широко размахивая мечом. Каждый взмах сопровождается разворотом корпуса. Тела бандитов он скишивает словно сорную траву. Акихико наконец отмирает, но тень от меня не внутрь дома, как было оговорено, а наоборот наружу к одному из заведённых автомобилей у ворот. В последний раз кидаю взгляд на кровавую бойню. Мечник-инвалид блеска. Во время очередного выпада его балахон развивается от воздушного потока, и я, наконец, различаю логотип на одежде. Кроваво-красные П-образные ворота Тории с вписанной внутрь фразой на катакане «Потусторонний путь». А вот и те, кого с таким усердием готовились встречать гангстера Мацубакай. Значит, где-то там на сцене стоит знакомый мне Косё из Синдарю. Отворачиваюсь. Не время ностальгировать. Пора рвать когти!» Шокированные скорой расправы над своими товарищами Якудза практически не обращают на нас никакого внимания. Лишь парочка самых глазастых замечает наше телодвижение и бросается на перехват. Впрочем, выкидзаси в руке потомка конце быстро осаживает особо ответственных и ретивых представителей Якудза. Они, конечно, кричат и зовут на помощь. Вот только музыка так грохочет, что ни черта не слышно. А Кихико сбрасывает меня кулем на заднее сиденье, а сам садится за руль. Надеюсь, машину он водит не так паршиво, как байк, иначе у нас могут возникнуть проблемы. «Устрой разбой, порядок это отстой, круши, ломай, тряси башкою пустой, допей, разбей и новую открывай, давай, давай!» Под бодрые агрессивные запилы Toyota Century трогается с места. ему-то резко выкручивает рулевое колесо, выруливая на проезжую часть. «Неужели выбрались?» И только тогда до моего ослабленного кровопотери мозга наконец доходит одна запоздалая мысль. А куда, собственно, подевались те якудза, которые заходили нам в спину через двор? Ведь не могли же они так бездарно проморгать наш побег? Ответ на свой вопрос получаю мгновенно. Что-то приземляется на крышу. Педаль газа под подошвой Акихику утопает в пол. Автомобиль рывком ускоряется. Но внезапно проснувшаяся чуйка подсказывает — Безбилетник всё ещё на крыше. В открытое окно залетает гамма, чтобы через секунду втянуться обратно. гамма японское холодное оружие. Состоит из серпа Кама, которому с помощью цепи, кусари, крепится ударный груз — фондо. Охо! Если бы не лежал, а сидел, то серп, закреплённый на цепи, вскрыл бы мне горло. Нужно действовать, если не хочу, чтобы моего водителя обезглавили. С трудом приподнимаюсь и на морально-волевых вгоняю лезвие прихваченной катаны в крышу автомобиля. «Устрой разбой, порядок это отстой! Круши, ломай, тряси башкою пустой! Допей, разбей и новую открывай! Давай, давай!» Но из МС строй. С трудом извлекаю клинок из автомобильного каркаса. Во время этого тягомотного процесса до ушей доносится скрип, а это значит, что мы уже достаточно далеко убрались от места побоища. «Нидзуми, это хрена в шиноби! Надо от него избавиться, или он нас прикончит!» — с трудом перекрикивает шум мотора и затихающую с каждой секундой музыку о «Падай между сиденьями! Сейчас!» Не раздумывая, выполняю указания. С этого психа выкинуть какой-нибудь безумный фортель. В следующую секунду раздается грохот и скрежет металла. Словно пушинку меня выбрасывает и впечатывает в водительское сиденье. Хорошо, что успел загруппироваться и выпустить катану, иначе устроил бы себе сыпуку прямо в машине. Но даже эта предосторожность не спасает меня от серьезной травмы. Левая рука не слушается. Во время столкновения сустав вылетел из суставной сумки. Надо вправлять, но времени на это попросту нет». Задняя дверь распахивается, и в поле зрения появляется отнюдь не тот, кого бы я желал сейчас увидеть. В салон влетает заточенный до бритвенной остроты серп, и его цель — я.